Глава семьдесят четвертая Пух плелся в школу в крайне пакостном настроении. После вчерашнего происшествия во дворе подниматься домой было страшновато. Непонятно было, как профессор Худородов отреагирует на то, что Аркаша огрызнулся, чего, естественно, устыдился еще до того, как последние звуки вылетели из его рта, Даже ситуация с невидимым инопланетным паразитом, а Пух все равно был уверен, что это именно он, Хайнлайн был одним из его любимых писателей, беспокоила не так сильно. Человечество с ним все равно как-нибудь справится. Папа, однако, живел себя рассеянно и ни слова Пуху не сказал. Мама При появлении сына не ахнуло по поводу позднего возвращения из школы и пропущенного фортепианного урока. Очевидно, опять усилился накал, сошедший было на нет взрослой хренотени. Но было что-то еще. Например, Аркаша, привыкший за последнюю неделю к фаршированным перцам, макаронам по-флотски, жареной картошке с грибами и прочей вкуснятине, за ужином остался наедине с одинокой распухшей сарделькой. «Мам!» — крикнул пух из кухни, — «а есть зеленый горошек!» Родители зашушукались за стеной, в то неподозрительно напоминающем панику, после чего мама фальшиво звонко, как пионер на линейке, ответила «Аркаша, поешь так! Горошек папа забыл купить!» Вообще-то папа постоянно забывал о еще и не таких бытовых надобностях, поэтому пух скривился и вонзил вилку, в брызжащую вонючим соком сардельку. Все это ему очень не нравилось. После ужина он заглянул в гостиную. Телевизор был выключен. Родители сидели за столом, что-то по очереди черкали ручками в грозбухе и изредка озабоченно перешептывались. На генеалогическое дерево было не похоже. К тому же из этой затеи с самого начала ничего хорошего не вышло. Накануне Пух подглядел в родительские записи и убедился, что самый дальний из известных родственников Худородовых живет в прозаическом городе Владимир, зовут его тоже Владимир, но Козлов. Пух замер на пороге и затаил дух. Расчет был на то, что родители, слишком увлеченные своей странной писаниной, как-нибудь проболтаются, о чем идет речь. «Как назло, мама с папой озабоченно молчали». Только профессор Худородов в какой-то момент скривился и потер пальцами, натёртые очками нос. — Да что ж ты будешь? — пробормотал он. — Сам виноват, Натан, — прошипела мама. — Не надо было. Тут, почуяв Аркашина присутствие, она резко развернулась на стуле. — Сын, у тебя уроки все на завтра сделаны? Пух буркнул в том смысле, что да. — Я могу проверить? — не унималась мама. — Пух... Буркнул в том смысле, что нет. Вот и иди в свою комнату и займись домашним заданием. «Мам, пап, я давно на пианино не играл», — неожиданно для себя сказал Пух. «Может, полчасика?» Не существовало обстоятельств, в которых эта реплика не повергла бы Софью Николаевну в состояние самой настоящей эйфории. Любая взрослая хренотень обязана была отступить на второй план. Но сегодня эти обстоятельства настали. «Аркадий, ты не видишь, что мы с мамой заняты?» — хмуро сказал профессор. «Как закончишь уроки, почитай книжку», — вторила мама, уже снова отвернувшаяся к грузбуху. «И не свою эту чушь», — после паузы добавил папа, словно собиравшийся вместо чуши сказать какое-нибудь другое слово. «А не знаю, Чехова» за пределами куцей школьной программы или, в конце концов, стендаля. Папа махнул рукой в сторону занимавших всю стену полок, на которых стояла семейная гордость — библиотека классики, издательство «Художественная литература» в ста чем-то томах. Это было академическое подписное издание, достать которое можно было либо по большому блату, либо по особой преподавательской квоте. Пуха к этим книгам обычно не подпускали — Да он, честно говоря, особо и не стремился. Ни Гарри Гаррисона, ни Роберта Хайнлайна, ни даже Роберта Шекли в числе так называемых классиков почему-то не было, так что тут мама почему-то злобно зашипела на Натана Борисовича и сделала страшные глаза. Тот осёкся. Пух, не успевший даже толком обидеться на чушь, быстро посмотрел на полки с библиотекой и вдруг понял, на месте нескольких... Да чего уж там многих томов зияют дыры. Пришлось ни с чем ориентироваться в свою комнату. При этом Пух вдруг подумал, что действительно с удовольствием сейчас сыграл бы к Элизе, чтобы сосредоточиться на черно-белых клавишах и больше ни о чем не думать. Эх, когда там уже следующий урок... Ещё не зная, что последний урок фортепиано в его жизни случился несколько дней назад, пух добрёл до школы. Нормально поспать не удалось, родители полночи шёпотом переругивались за стеной. Понять было ничего нельзя, доносились только слова «Кафедра, твоё ослиное упрямство!» и допрыгался со своим Рудским. Всё это говорила мама, а папа в ответ бубнил что-то совсем виноватое и неразборчивое — А когда они угомонились, сон из пуха улетучился. Шаман, которого он встретил в гардеробной, вел себя странно. Смотрел сквозь Аркашу на вопросы, отвечал не в попад и выглядел ошарашенным. Крюгер был мрачнее тучи и делал вид, что с друзьями не знаком. Новенького не было. Из шамана удалось вытянуть, что накануне бабушка совсем плохо себя чувствовала, и, видимо, Степа остался сегодня с ней. Уроки тянулись мучительно. Аллигатор дал очередной диктант. Пух еще в процессе чувствовал, что светит ему за это дело максимум тройбан. Сосредоточиться не получалось. Заковыристые подачи, которые он раньше отбивал, не глядя, слова наиважнейшие сегодня больно жалили мозг. Аркаша писал наугад и надеялся, что на его заслуженную пятерку в четверти этот позор не повлияет. В какой-то момент он просто сдался. Тихо выдрал из тетради новый лист, положил его поверх наполовину исписанного и начал рисовать на нем инопланетных паразитов, какими их себе представлял. Мысли путались и блуждали. Интересно, куда делось это существо? Тихо сидит в ком-то из одноклассников и ждет удобного случая выпрыгнуть? Или нет, наверное, не так. Тварь сто процентов где-то рядом, но не может никак себя проявить, пока не вселится в человека. Наверное, это связано с эволюционными особенностями инопланетной жизни. Аркаша, конечно, хотелось верить, что на других планетах живут такие же люди, как мы, только лучше и красивее, но он покосился на Алочку. С некоторых пор ее поведение и, как следствие, отношение к ней класса изменилась она как- то что ли погасла. даже неизменная юбка от нее отсела где они на себян та давала ей списывать и вообще благоговела от такого соседства но пуху если честно такая блеклая алочка нравилась еще сильнее она больше не была похожа на человека способного при всех пошутить про него гнусную шутку как тогда в тоннесе Нет, Аркаша ничего не забыл. На перемене пух мялся. Следующим уроком в расписании стояла история, идти на которую смысла не было. Практикант посещаемость не отмечал и оценок тоже не ставил. Следом за историей предполагалась физкультура, но стаканыч исчез с концами, а замену ему найти, видимо, не могли. То есть, по всей логике, можно было смело пойти домой. Но от этой мысли... Аркашу почти физически затошнило. «Нет уж никакого домой, хренушки стеклянные», как однажды по какому-то поводу сказал Крюгер. В те еще спокойные времена, до всякого таныеса, инопланетных паразитов и взрослой хренотени. Кстати, надо отловить Крюгера. Может, он уже перестал дуться, непонятно на что. Мимо прошла Алочка с какой-то малознакомой девицей из параллельного Б-класса. До пуха... Донесся обрывок Алочкиной реплики: "Не пацан вообще трех раз отжаться не может прикинь". Пух мгновенно утонувший в розовой вате дальнейшего не осознавал, но то, что произошло в следующие несколько минут, надолго стало легендой сорок третьей школы. Вокруг отжимающегося прямо на полу школьной рекреации Аркаши собралась небольшая толпа. Кто-то смеялся, кто-то кричал «лох», кто-то аплодировал. Еще кто-то считал. «Восемнадцать! Девятнадцать! Двадцать!» Смотреть на Пуха было страшно. С него ручьями тек пот, руки дрожали, шея стала малинового цвета. Неестественно широкой улыбки никто не видел. Она была обращена в пол то приближающийся к Аркашиному лицу, то снова от него отдаляющийся. «Жирный лох ёбнулся!» — крикнул кто-то из восьмиклассников. Кажется, это был Пудик, мелкий для своего возраста, но чрезвычайно дерзкий Юра Пудеян. «Охуевший пидор!» Алочка с отвисшей челюстью смотрела на устроенное пухом представление. Продиравшийся через толпу шаман изменил траекторию, Поравнялся с пудиком и, незаметно для окружающих, пробил ему короткий в печень. Накорчащегося на полу восьмиклассника окружающие внимания не обратили. Им было на что посмотреть. «Двадцать три!» — торжествующе крикнул кто-то. Пух грянулся бы лицом в пол, если бы его не подхватил добравшийся наконец до места событий шаман. Аркаша трясся, задыхался и плакал. Руки его не слушались улыбки на его губах больше не было. Алочка прикрыла рот ладонью, выпучив глаза. Так был побит абсолютный рекорд по отжиманиям среди семьи худородовых.